Глава 21. Александр. 11 июня. Красный мир. Александр. Вечер. Баржа. — Отдать носовой! — заорал Рыжий во все горло, стоя на капитанском мостике. — Но поплыли! — выдохнул Крот. — Да уж, поплыли. — Руки гудят. Пипец! — пожаловался Слива. «Есть -то — Есть что выпить-то? — спросил Гера. Все, кто в этот момент находились в рубке, с удивлением на него посмотрели. — А чё, я не человек, что ли? Слива так есть или нет? — Ага, ща напьёшься опять, будешь башкой двери вышибать! — засмеялся Крот. — Смотри, Гер, они тут железные! Все тут же заржали. — Не буду! — буркнул Гер. — Мне чуть-чуть надо. — подержи держи! Слива подошел к небольшому ящику, стоявшему на полу, и, открыв дверцу, вытащил оттуда небольшую бутылку. — Ох, Слива! — покачал я головой. — Меня всегда удивляла твоя способность находить спиртное в самых неожиданных местах! — Что тут? — спросил Гер, открыв пробку и понюхав содержимое. Эй, уже, нормально там все, Мы уже попробовали. И нам оставь. Может, хватит бухать-то уже? Наехал я на них. Нам еще лесопилку расстреливать. напьетесь, прицел собьется. Не собьется. Парировал Слива, забираю бутылку у Геры и протягиваю ее к роту. Нам до них несколько часов в ходу. еще, ещё. Да и рыбка вон уже скоро свежей будет. Вон, смотрите, рыбаков сколько. Пацаны подошли ко мне, и мы стали смотреть в иллюминаторы, как по обеим бортам мужики и несколько девушек с ними... Сорудив себе удочки, занимаются рыбалкой, а мушкетёры уже разжигают прямо на палубе в двух железных ящиках костры. Да, есть охота. Наработались феи устали. Как раз сейчас поедим, отдохнем и на прорыв. А баржа изменилась. Мы тут много чего за сегодня наделали. Когда мы эту самую баржу в первый раз увидели, я сразу понял, что все разместиться внутри надстройки не сможем. Тем более у нас много раненых, половина из них лежачие, да и нет гарантии, что когда же боеду узнают, что мы ее захватили, не бросятся в погоню, значит нужна защита. Короче, общими усилиями сделали следующее. Большинство бревен с баржи просто скинули в воду, отцепили те цепи, которыми они фиксировались, и бревна посыпались. Из тех, что оставили, сделали этакий заборчик вдоль бортов, расположив их горизонтально. На барже оказались небольшие запасы толстых канатов и цепей. Ими все это и крепили, плюс брусья. Также сделали и позади пристройки. Там вообще в два бревна сделали небольшой квадрат и внутри разместили бочки с топливом. С помощью инструментов, которые были и на платформах, и на барже, эти самые платформы и сам фургон распилили как могли. Листами железа прикрыли и надстройку, и еще дополнительно обрушили бревна на носу, корме и на крыше надстройки, там, где были пулеметы. Ну и сделали небольшой навес на палубе. Туда и раненых, и сами разместились. От того же дождя, например, спрятаться. В общем, как могли, так и сделали. Вроде и неплохо получилось. Все это время, пока мы занимались переделкой баржи, я боялся, что нас тут засекут и нападут либо Анец, либо Архи. Все-таки ее, уткнувшуюся носом в берег, было видно очень хорошо. Но вроде обошлось. Через час рыбка была готова. Плотно поужинали, немного отдохнули, стали готовиться к прорыву через лесопилку. — Эх, жаль, мешков нет, — хлопнув по бревну, рукой произнес крот. — Можно было бы дополнительно укрепить. — Да ладно, — подбивая еще один брусок, — сказал я. — Бревна вон какие, их не каждый пули возьмет. Лучи возьмут, и ударные — это оружие. — Лучи, да, согласен, но лучи и мешки землей возьмут, а ударные — не достанет. Я же стрелял с него. Оно метров на сорок-пятьдесят бьет, и все. Да и у говорили, что только на близкие расстояния. Река вон широкая какая, мы посередине идем, хрена они нас достанут. Тут я увидел, как мужики тащат еще два пулемета, снятые с платформ на правый борт. Там для них тоже приготовили место. Да уж, пять пулеметов, три из которых крупнокалиберные, должны хорошо навести шорха на лесопилке. Главное, чтобы из таких же крупников не врезали по барже. И борта пробьют, и брёвна идти не помогут. Будем работать на опережение. Может, все таки сначала диверсантов высадим? Снова предложил Крот. Нет, сходу работаем, хватит нам уже раненых. «Нам не надо лесопилку захватывать, наша задача проплыть мимо и по максимуму расстрелять там платформы. Да, я понимаю, что несколько из них могут быть в лесу, но все же сделаем так». Через пару часов увидели знакомый поворот реки, значит, скоро будет и сама лесопилка. «Вот где-то тут фургон и утоп», — Ты рукой в воду говорил собравшимся вокруг него мужикам. «Эти уроды как дали по нему с баржи, только щепки в разные стороны полетели». Прошли поворот. Мужики деловито проверяли оружие и боеприпасы. Девушек, женщин, ходячих раненых и тех, кто не умел стрелять, загнали в пристройку. Пусть там сидят, и нам тут не мешаются. Да тесно, но ничего потерпит. «Вон она», — спокойно произнес Слива. «Всем приготовиться», — тут же сказал я в рацию. «А открывать огонь только по моей команде». Мы со Сливой сидели на крыше над надстройки за пулеметом. Уже был вечер, но еще достаточно светло. Нас пока оттуда не заметили, и мы все ближе и ближе были к лесопилке. Снова берясь за рацию. Рыжий, держи середину реки. Как только начнется стрельба, дави на полную. Понял. Спрятавшись за мешками, я наблюдал за лесопилкой в бинокль. Вон видны ходящие туда-сюда анец. На берегу, ближе к причалу, виднелась парочка штабелей с бревнами. Время они тут, конечно, не теряют. А пока баржа пошла на разгрузку, они свозили сюда свежеспиленные брёвна. Но вот сначала один, а затем и второй Анец увидели, идущий против течения баржу. «Засуетились, уроды!» — прошептал я. Дальше на берег и причал быстрым шагом стали приходить Анец. Я так понимаю, что жабоеды были сильно удивлены появившейся баржей. Волн, еще из-под навесов выходят из построек этих. Трое жабоедов, которые копались в моторном отсеке одной из платформ, также бросили работать и уставились на баржу. Ну, еще чуть-чуть, еще пару сотен метров, и мы будем как раз напротив лесопилки». «Блядь, да сколько вас тут!» — ругнулся слева когда жибоедов было видно уже невооруженным взглядом и без бинокля. Тут некоторые из них словно почувствовали, что что-то не то. Вон сначала один, за ним второй потянулись к оружию. Один вон вообще к вышке с пулеметом побежал. «Огонь!» — ревкнул я в рацию, одновременно вставая к пулемету. «И мы дали разом». Всех тех боедов, которые стояли на берегу и на причале, в прямом смысле слова, снесло выстрелами. Дальше мы стали поливать все, что видели, всю лесопилку. Грохот поднялся нереальный. Те из жибоедов, что были, чуть дальше бросились в разные стороны, но огня по нам так пока никто и не открыл. Вон вижу стоящий платформы фургон. Ловлю их в прицел и начинаю стрелять по ним короткими очередями. Ко мне присоединяется еще парочка пулеметов. Хорошо вижу, как в платформах появляются дырки от попаданий, от них летят искры и какие-то отлетающие детали. Расстреливается вообще все: Эти постройки, бегущие жабоеды, платформы, причал, вышки. По нам открывают огонь. Видимо, кто-то из жабоедов все таки пришел в себя. Сначала я увидел вспышки от выстрелов, лучи, а затем и почувствовал и услышал попадание в баржу и надстройку. Но нас больше. Туда, откуда стреляют, по нам устремились наши выстрелы и лучи. Снова и снова все там расстреливается. Пальба была недолго, чуть больше минуты. Именно столько времени барже понадобилось, чтобы проплыть мимо лесопилки против течения. Окончанием всего этого была парочка взрывов на берегу. Третий вообще хорошо так рванул. Я успел увидеть, что взорвалась одна из платформ и точно зацепила стоящую рядом. Все, хватит!» Прекратив стрелять, прокричал я в рацию. «Прекратить огонь!» «Доклад!» «Раненых у нас не было. Я стоял на крыше, смотрел, как на палубе галдит возбужденный народ, обсуждая произошедшее. «Не расслабляйтесь», — снова взялся я за рацию, и многие посмотрели на меня. Рация у них наверняка уцелела. Сейчас они нажалуются своим, и вполне возможно, что за нами отправят погоню. Так что наблюдателям быть на постах. Пока светло, вытаскивайте прожекторы и устанавливайте их. Прожекторы, которые были на барже, мы предусмотрительно сняли и спрятали в трюме. Плюс сняли еще с платформы фургона. Честно говоря, я даже немного удивился, что мы так легко прошли мимо лесопилки. Беспечность жабоедов, работающих на ней, меня в очередной раз удивила. «Видимо, в этой глуши они действительно очень сильно расслабились. Это мы наблюдателей ставили и ставим. Секреты, а эти вон баклуши бьют. Та же самая вышка у них и то пустая была. Ну ладно, прошли, теперь нам доплыть бы до этого озера. Саня, у нас небольшая проблема», — ошарашил меня крот по рации. «Что случилось? Спустись в машинное». Бегом по коридору, потом трап, поворот, чуть башкой не влепился в переборку. Успел пригнуться, вот и машинные. Едва шагнул туда, почувствовал, как тут жарко, и в нос шибанул запах сгоревшей солярки, масла и еще чего-то. Ну, что тут у вас? Крота а с ним еще пару указов копались в нагромождении каких-то труб. Все были раздеты по пояс и грязные, как поросята. он пробило парочку труб, вытирая грязные трубки тряпкой, сказал крот. Движок работает, но сильно греется. Будем идти так, запорим. Нужен ремонт. Ну так ремонтируйте. Для этого нужно остановиться, и заглушить двигатель. Ага. Сколько времени нужно? спросил я, посмотрев на двух укасов, которые лежали под какими-то трубами и чем-то там стучали. Не знаю, пожал плечами наш гонщик. Как пойдет. Сначала надо добраться до дырки. Для этого снять кое-что, потом посмотреть, заделать, собрать все назад. Минимум часов пять. А там как пойдет. Может, вам помощников еще взять, чтобы ускорить процесс? Не, помощников не надо. «Пацаны толковые, да и места тут особо нет. Только с задницами толкаться будем». Млять. «Ага!» Стоит, улыбается на меня, смотрит. Рожа тоже маслом испачкана. «Ищите место и причаливайте», — снова сказал Крот. «Да, понятно. Маскируемся, затихаем, ждем преследователей». «Ага!» Но я пошел. Крот кивнул и, развернувшись, полез снова под эти трубы. Войдя в рубку, я обрадовал о незапланированной стоянке, находившихся там. Но никто не начал бомнить. Все понимали, что если мотор встанет, то все. «Так что, рыжий, пока светло, ищи что-нибудь и причаливай». «Понятно». И он, повернувшись к стоявшим тут песочному и еще нескольким мужикам, сказал. «Готовьте шесты с грузами и веревками. Как увидим более-менее нормальное место, будете мерить глубину, чтобы мы на днище не сели. Кто-нибудь знает, сколько у нее осадка?» «Метра полтора-два», — тут же ответил один из укасов. Темнело достаточно быстро. Я стоял на капитанском мостике и, включив мощный прожектор, шарилом по правому берегу в поисках местечка для парковки. Но, как назло, и справа, и слева, куда я периодически смотрел, все время шла ровная поверхность, и деревья росли дальше от берега. Проплыли еще несколько километров. Крот начал говорить в рацию, чтобы мы быстрее парковались и глушили двигатель, так как он начал греться еще быстрее. «Вон, кажись, есть место!» — крикнул с другой стороны борта архи. Направив луч прожектора туда, увидели, что там деревья растут около воды и их ветки свисают над самой водой, и берег крутой, то что нужно. Рыжий тут же направил туда баржу. Мужики стали активно промерять глубину, вроде показывают нормально. Минут через десять левым бортом причалили к этим деревьям. За борт тут же полетели якори сходни. «Крот, глуши!» — сказал в рацию рыжий. Двигатель тут же заглох, и наступила оглушительная тишина. В принципе, шум работающего двигателя и так был негромкий. Так ногами только небольшую вибрацию чувствуешь и гудит что-то в корме. А тут раз — и стало тихо. Тут же услышали многочисленных птиц. Некоторые из них продолжали сидеть на ветках и орать. Типа «Мы такие нехорошие, нарушили их идилию. Спустились ходни направили прожекторы на деревья. По сходням спустились парочка ребят и привязали канаты с носа и кормы за крупные деревья. Дальше стали рубить ветки и хоть как-то маскировать баржу. В темноте это сделать, конечно, не очень удобно, но хоть что-то. «Эх, мины бы какие на воду!» — прокряхтел слива. «Мы всей толпой только-только закончили устанавливать ветки вдоль правого борта. Вроде замаскировали. Надеюсь, теперь хоть частично, но баржа сливается с этими деревьями. Конечно, оценить свою маскировку мы и не можем, но все же лучше, чем оставить все как есть». «Мины, говоришь?» — задумчиво повторил я. «Ну да. Эти уроды наверняка за нами уже в погоню кинулись. Увидят нас, будут расстреливать. А так были бы мины раз и взорвали бы их». И тут мне в голову пришла идея, которую я сразу озвучил. А что нам мешает сделать несколько небольших плотов? Досок вон сколько. На них бочки с топливом и взрывчатку еще туда. Плотики выгнуть на воду, заякорить. Если нас обнаружат, направим прожекторы на плотики и банально расстреляем бочки. Рванет мало не покажется. Горящий топливо и платформу может зацепить и нападающих осветить. Сказано, сделано. Через пять минут на палубе уже все раздавался стук молотков и топоров. Еще через час пять небольших плотов было готово. На каждый плотик по бочке с топливом и по бруску взрывчатки к бочке. Потом их с помощью кран-балки и баржи спустили на воду. Как же хорошо, что мы догадались взять с собой те блоки, которые использовали для прицепа. Заряд в них еще был, и они держались над водой. Потом двое садились на этот парящий плотик и буксировали плотики с бочками на середину реки. Пришлось включать прожекторы, так как ночь была, хоть глаз выколи. Еще через полтора часа баржа полностью погрузилась в темноту. Только в рубке оставили горящий красный фонарь. «Может быть, все таки будет лучше, если Анец нас засекут и нападут тут?» — неожиданно сказал Клёпа. «Чем догонит нас, когда мы по реке будем плыть?» На него посмотрели, ну, не как на психа, а с недоумением. «Ну, посудите сами. Если нас догонят, когда мы будем плыть, то у нас будет только несколько пулеметов. Река широкая, обойдут с двух сторон и будут поливать нас...» Одна из платформ с десантом, пользуясь прикрытием пулеметов, пойдет на бардаж, а тут им будет гостиница в виде взрывающихся бочек с топливом. Даже если мы и станем по ним стрелять, они могут просто отлететь в сторону. А когда платформа горит, хочешь не хочешь, ее видно, и нужно тушить. «Предлагаешь сделать им ловушку», — сообразил я. «Да, врезать так, чтобы мало не показалось. Мы прекрасно понимаем, что они нас все равно будут преследовать. И тут мы им покажем зубки. Хорошо покажем». «Пламя хорошо будет освещать реку. Плюс наши прожекторы. У нас точно будет некоторое время, чтобы расстрелять их платформы. Пусть мы всех анец там и не уничтожим. Нам главное — повредить платформы, чтобы они лететь не смогли». Задумались. Идея действительно неплохая. Я больше чем уверен, что такой подлянки анец от нас точно ждать не будут. Они-то наверняка думают, что мы будем улепетывать от них, выжимая из баржи все, что можно». «И переть они будут по реке на полных парах», — негромко сказал я, — «и прожекторами во все стороны светить». «Точно», — кивнул Клёпа, — «мы их заранее увидим». «С этого места река на пару километров в обе стороны просматривается». «Согласен», — подключился колючий сев на бревно. «Засечем их прожекторы. Встретим. Будут на середине реки, около плотиков. Сразу расстреливаем бочки поливаем из пулеметов». «Вот», — заулыбался Клёпа, — «а я про что говорю?» Да. Давайте так и сделаем, согласился я. Все пулеметы на этот борт, несколько прожекторов тоже. Да и несколько бревен тоже можно для укрепления. Надо только как-то отметить, где плотики с бочками, чтобы они прямо над ними или около них были. Может, еще парочку плотов сделать, предложил Рыжий. Их вон у нас сколько? Не, хватит и пяти, нам топливо самим пригодится. Давайте, действуйте. Пойду в машину и скажу, посмотрю, как там ремонт продвигается. Я пошел в машины. А народ, который во время нашего разговора сгрудился вокруг нас, начал готовиться к засаде. Шеф заговорила моя рация голосом клёпы. «На связи?» «Тут парочка мужиков готовы вниз по реке спуститься на километр-полтора и нам заранее сообщить. На парящем плоту им это расплюнуть». «Отправляй», — коротко ответил я и стал спускаться по трапу в машинные. Глаза слепаются, спать охота. Но с упорством масла продолжаю сидеть на палубе. Рядом со мной мужики, кто-то клюет носом, Кто-то уже спит, кто-то, как и я, бодрствует. Ждем, Анец, чую задницы, что они обязательно будут. Не знаю, сколько времени, часов-то нет, но то, что далеко за полночь, точно. Хорошо, хоть погода теплая и дождя нет. Конечно, немного зябка, но терпимо. Костры не разжигаем, чтобы дым не учуяли наши враги. В машины ходил еще пару раз. Крот с укасами полным ходом уже заканчивались ремонтом. Сказали, что еще часа полтора и все будет готово. Получается, копались они почти что всю ночь. «Шеф, шеф!» — возбужденный и внезапно заговорила моя рация. Все разом проснулись и уставились на меня. «Говори. Это дозор. Видим свет от прожекторов и фар. Это точно платформы». Мое сердечко тут же забилось быстрее. «Сколько их?» «Четыре. Скоро около нас будут. Светят прямо или по берегам, тоже шарят. И с какой скоростью летят?» «Первые светят прямо, все остальные шарят по берегам. Четыре летят. Ну, летят, скорость не знаю». — Принял, возвращайтесь, после того, как они мимо вас пролетят. — Понял. — Ну что, мужики? — резко сказал я, вставая на ноги. — Врежем супостатом, А то, конечно, ща всех потопим, — тут же загомонили мужики. Все разом забегали по палубе, занимая свои места. Еще заранее я всех предупредил, чтобы до начала открытия огня никто не издавал ни звука, так как в ночи над водой звук расходится очень далеко. Конечно, лес живет, птица орут, звери какие-то. Кстати, где-то полчаса назад, недалеко от нас, между собой сцепились двое зверюшек, и, судя по их реву, достаточно крупные экземпляры. Сначала они ревели, потом один из них начал как-то жалобно не то скулить, не то выть, а потом стих, и после этого раздался победный рев второго. Во время драки птицы разом притихли, а потом стали снова чирикать. Немного, но слышно таких ночных жителей было очень хорошо. Да и периодически всплески воды тоже были. Рыбы в воде полно, видать, тоже хищники на ночную охоту вышли. Темно хоть глаз выколи, но Клёпа меня заверил, что в бочку, которая находится выше по течению, он попадет. Как? Ночников у нас нет, прожекторы мы до боестолкновений включать тоже не будем. Он мне пытался объяснить с помощью двух каких-то палочек, как он будет стрелять. Ничего не понял. Ладно, надеюсь на его опыт. — Вот они! — шепнул Слива. Не знаю, какое было расстояние, но я тоже увидел сначала маленькие огоньки, которые с каждой секунды увеличивались и становились все ярче и ярче. Беру за рацию. Напоминаю всем стрелять только после того, как взорвётся первая бочка. Также по команде врубать прожекторы. Еще через десяток секунд были уже видны мощные лучи света. У первой платформы два прожектора. Освещали водную гладь, и света давали они очень много». Да и четыре платформы. Сколько таманец, без понятия. Но не менее 40-50 жибоедов точно. Летят над водой со скоростью километров сорок-пятьдесят. И летят почти друг за другом. Хотя нет, немного в стороны разошлись. Вот они все ближе и ближе. Тут же стал еле-еле слышен звук работы их двигателей. Этакий негромкий гол. Как не готовился и не ждал, но выстрелы клёпы пропустил. От неожиданности почти подпрыгнул, да и слива тоже дёрнулся. Клёпа выпустил из пулемета небольшую очередь. Сначала мы увидели искры, а потом бочка взорвалась. Эта бочка была метров на сто выше баржи. Рвануло хорошо. Горящее топливо тут же развелось по воде, осветив первую и вторую платформы. В принципе, они все и так были напротив нас, и мы благодаря их прожекторам и фарам хорошо видели. От неожиданного взрыва прямо по курсу водила в этой первой платформе. Крутанул руль влево как раз в нашу сторону. «Огонь!» — уже не скрывай, зарал я. И мы снова дали из всех стволов. От в сторону платформы полетели десятки, сотни пуль. Я хорошо видел, как от них тут же полетели искры, как они начали один за другим тухнуть, их прожекторы. Уж не знаю, пули их разбили или боеды стали их гасить, но факт был налицо. Тут же взорвалась задняя бочка за ней еще и еще. Пятая взорвалась рядом с третьей платформой, и часть топлива попала на нее. Стало светло, не как днем, конечно, но все платформы стали видны еще лучше. Они метались по реке, не зная, куда деться. За первые 10-15 секунд, пока мы по ним стреляли из-за всего, что у нас было, по нам с них не выстрелили ни разу. Думаю, на бортах была конкретная паника. Водители не понимали, куда рулить, и, скорее всего, многие из Анис банально спали. Я просто вдавил гашетку пулемета и поливал подсвеченной платформы. Рядом хлопали выстрелы из ружей, стреляли из других пулеметов. Неожиданно третья платформа взорвалась, и я сквозь пламя увидел, как в воду полетели «Анец». Первая платформа уже лежала на воде тонула, ее продолжали расстреливать из крупнокалиберных пулеметов. Тут расстояние-то не больше 120 метров. Можно было сказать, что в упор, и прошивало ее точно насквозь. Потом на ней что-то громко хлопнуло, и она стала еще быстрее погружаться в воду. Но вот со второй и четвертой платформы по нам открыли огонь и стали лупить сразу несколько стволов, включая те же самые пулеметы. Обе платформы как-то разом вышли из участка, которые освещались горящим топливом, потушив свои фары прожекторы, теперь огрызались. Мы сразу почувствовали попадание по барже. Пули впивались в ее борта, в бревна. Кто-то закричал, потом еще один. Платформы хорошо так крутились над водой, сбивая нам прицел. «Прожекторы врубайте, зарал я тут же включили четыре наших мощных прожектора. Лучи практически сразу нащупали те платформы, и, думаю, они хорошо так ослепили стреляющих с них жабоедов. В ту же секунду, как только их подсветили, по ним снова стали все стрелять. Бах! Взрывается одна из них. Бах! Четвертая. Последняя одним боком падает на воду, но не тонет. Водитель пытается увести ее из-под обстрела. Но куда там? Она остановилась и очень быстро стала набирать воду. А по ней все так же стреляют. Один из лучей шарит по воде, но на воде осталась только одна платформа, судя по всплескам воды. Все остальные уже утонули, и теперь на поверхности плавает только анец. Бах! Взрывается последняя платформа. Ее буквально разметала в разные стороны. Походу, на ней была взрывчатка. «Добиваем всех!» — взапалерет слива. И тут у меня кончилась лента. Перезаряжать нет смысла, все кончено. В лучах наших прожекторов видно, как фонтанчики, от попадающих в воду пуль, дорожками бегут плавающим и барахтающимся в воде анец как они один за другим перестают барахтаться. Меньше чем через минуту все было кончено. «Хватит стрелять!» — не выдержав, зарал я. «Прекратить огонь!» Стрельба постепенно стихла, но прожекторы все еще продолжают шарить по воде. Вижу Дока, он уже суетится около раненых. Подбегаю к нему, со мной мужики. Этих внутрь, кричит Док, показывай на двоих архи. «Ты за мной!» — тычет в третьего, который держится за левую руку. «Да включите тут освещение, млять! орет на всю палубу слива. Тут же включается освещение на палубе, теперь все гораздо лучше видно. А что с ним? раздается голос. Повернувшись, увидел, как около лежащего с автоматом в руках Аукаса стоит Архи. Погиб он, пощупав у него пульс, отвечает рыжий. Раненых подхватили на руки и потащили внутрь баржи за доком. Наблюдатели вы где там? вспоминаю про них и взявший за рацию. Тот мы, но вы, конечно, дали, слышится восхищенный голос. Вот они! кричит сверху кто-то из ребят. Луч-прожектор выхватывает в темноте наш парящий плод и двух парней на нем. «Эх, млядь, как же ты так?» — тихо говорит Слива, присаживаясь около убитого. Смотрю на бревно, за которым он прятался, и тут же все понимаю. Попали из него из крупника, пробив и бревно, и этого указа насквозь. «Сбегайте кто-нибудь в трюм, посмотрите, что там, не пробили ли они еще ниже ватерлинии? Кроват машины и глянь!» «Уже пошли туда пацаны», — отвечает он мне. «Унесите его в трюм». — Говорю ребятам, кивая на погибшего. Потом похороним нормально. Принесли кусок брезента, погибшего завернули в него и понесли вниз. — Лихо мы все таки их сделали, — ухмыляется один из архи с ружьем в руках. — Даже не думал, что так все будет. Ещё — Еще бы! Подбирая с палубы автомат погибшего, отвечает Слива. — У нас пулеметов сколько было. Факт неожиданности. Да и платформы эти как фанера. — Мужики, там вон еще парочка, кажись в воде живых. Прокричали нам с крыши надстройки баржи. — Добиваем! — Два прожектора тут же скрестились на головах. Точно, два жабоеда, один гребет двумя руками, второй одной, плывут в сторону берега. Поняв, что они освещены, оба тут же нырнули под воду. Но тут же всплыли, видать, уже дыхалки нет. «Давай!» — махнул я рукой. Тут же с крыши раздались короткие очереди с пулемета, и обе головы исчезли под водой. «Мы теперь, у Ани, с врагами по жизни будем!» — засмеялся Слива. «Сколько жабоедов за эти дни положили!» «Они и первые начали!» — бурчит рыжий. «Так им и надо, уродом. Тут же взвелся один из указов. «Были бы как все, жили бы вместе. Нет, свободы и власти им захотелось. Я бы еще их город в блин раскатал». Но началось. Указ и архи тут же подключились и стали желать всех карнибесных анец. Мы же, махнув на них, рукой пошли к двум ящикам, в которых мушкетеры уже разжигали огонь. Правильно, что-то есть захотелось. Еще минут через пятнадцать наша баржа отчалила от берега, и мы снова пошли вверх по реке.